Лишь одно делает душу совершенной. Незыблемое знание добра и зла, которое доступно только философии. Ведь никакая другая наука добра и зла не исследует. Переберем по одной добродетели. Храбрость есть презрение ко всему страшному. Она пренебрегает внушающим ужас. И склоняющим под иго нашу свободу Бросает ему вызов, переламывает его Так неужто ее закаляют свободные искусства? Верность есть святейшее благо человеческого сердца Ее никакая необходимость не принудит к обману Никакая награда не совратит Она говорит «Жги, бей, убивай» Я не предам. Чем сильнейшая боль будет выпытывать тайны, Тем глубже я их скрою. Могут ли свободные искусства и науки Сделать нас такими? Воздержанность умеряет наслаждением. Одни она с ненавистью изгоняет, Другие сразмеряет и сокращает до здорового предела — никогда не приближаясь к ним ради них самих. Она знает, что лучшая мера для всего желанного взять не сколько хочется, а сколько необходимо. Человеколюбие запрещает быть надменным с товарищами, быть скупым. Оно и в словах, и в делах, и в чувствах являет всем мягкость и ласковость. Ничью беду не считает чужою. Свое благо любит больше всего тогда, когда оно служит на благо другому. Неужели свободное искусство учит нас таким нравом? Нет. Так же, как и простоте, скромности и умеренности, так же, как довольству малым и бережливости, так же, как милосердию, оберегающему чужую кровь, не меньше своей и знающему, что человек не должен пользоваться силами другого человека расточительно. Но если вы согласны, что без свободных искусств и наук не достичь добродетели, то как же вы утверждаете, будто они ничего для добродетели не дают? «Без пищи тоже не достичь добродетели» хотя пища к добродетели касательства не имеет. Древесина ничего не дает кораблю, хотя корабли бывают только из дерева. Нет причин, повторяю, думать, будто вещь получается с помощью того, без чего она получиться не может. Можно сказать и так, добродетель достигается и помимо свободных искусств, хотя добродетели и надо учиться. Учится ей не через их посредства. Почему я должен считать, что не знающий грамоты не может стать мудрецом, как будто мудрость вся в грамоте? Она преподается на деле, а не на словах, и я не уверен, не будет ли память крепче без всякого внешнего подспорья. Мудрость великая, и обширна, ей нужно много простора. Надо выучить все о делах божеских и человеческих, о прошлом и о будущем, о проходящем и о вечном, о времени. А о нем одном ты сам видишь, сколько есть вопросов. Первый, есть ли оно само по себе нечто? Потом, было ли что-нибудь до времени, без времени? Возникло ли оно вместе с миром? Или прежде... Возникновение мира, поскольку было нечто, было и время И об одной только душе нет числа вопросом Откуда она? кого она? Когда возникает? Как долго существует? Переходит ли с места на место? Меняет ли обиталище? Перебрасываемое во все новые виды Одушевленных существ Или ей суждено только однократное рабство, а потом, отпущенное на волю, она бродит по вселенной? Телесна она или нет? Что она будет делать, когда мы перестанем быть ее орудиями? Как она воспользуется свободой, когда убежит из здешней темницы? Забудет ли прежнее? Познает ли себя? лишь расставшись с телом и удалившись ввысь».